Глава тридцать третья. Мохито. «Какой коктейль предпочитает милая леди в этот прекрасный день?» — промурлыкал выбравшийся из кроссовка Том. «Ах, оставьте на ваш вкус!» — закрыв глаза, произнесла девушка. «Хотя нет, подожди, предпочитаю в такой жаркий день махита. Домовой поклонился и повел лапой над холодильником. Тот сразу распахнул свои небольшие дверцы, и оттуда вылетели ингредиенты. Листья мяты еще в воздухе перетерлись сахаром и опустились на дно стакана. Сок лайма быстро капал из свежего фрукта туда же. Пять кусочков льда раздробились и посыпались вслед за соком. Бутылочка содовая ожидала, пока Томас закончит магичить, И как только стакан был наполнен, крышечка слетела из бутылки, и шипящая жидкость полилась на холодный лед. «Леди Эльза, напиток готов! Прошу продегустировать!» Стакан с яркой синей трубочкой прилетел прямо в руку к отдыхающей хозяйке. «Это просто райское наслаждение! Спасибо, Томас! Угощайся молоком, печеньем и отдыхай! Только далеко от меня не отходи!» все же незнакомый пляж. Выпив коктейль и посмотрев, как Том направился к детям, Эльза закрыла глаза и отдалась на волю Лени и Неги. Сон не шел, а мысли медленно бродили в голове. На мгновение промелькнуло предложение «А не искупаться ли?» Но Эль отогнала странную мысль и попыталась уснуть. Не прошло и пяти минут, как знакомый запах коснулся ноздрей девушки, и она почувствовала чей-то взгляд на себе. «Михаил Иванович», — открывая глаза, улыбнулась она, — «а что вы тут делаете? Неужели работа закончилась в кафе?» «Вот и я хочу спросить, а кто тебе разрешил уходить из дома?» Прошептал мужчина, сидя на корточках и во все глаза, смотря в область девичьих холмиков, прикрытых плотным лифом купальника. «Михаил, а моё лицо чуть выше!» Эль сощурилась от яркого солнца. «Извини, но ты не ответила на вопрос. Врач вчера сам разрешил. Отдых, пляж, покой. Не хочешь со мной отдохнуть, перерыв небольшой устроить, мохито безалкогольный выпить?» «Ты в купальнике просто неотразима!» Вдруг тихо произнес Михаил, беря стакан и накладывая в него лед. «Твои голубые глаза ярче, чем небо, и глубже, чем море». Медведь с такой любовью смотрел на девушку, что та даже не заметила, как он подал ей бокал, наполненный только льдом. Их руки встретились. Эльза посмотрела на волевое лицо мужчины и, залюбовавшись, не нашла, что ответить на ласковые слова. «Какой он красивый, сильный, умный и заботливый!» Девичьи щеки залил румянец. «Прости», — бокал вновь перекочевал в мужские руки, и теперь шеф-повар, не совершая ошибки, быстро сделал коктейль себе и Эльзе. Затем они еще долго сидели рядышком на одном шезлонге, смотрели на море, облака и болтали о всякой ерунде. Томас бегал с детьми, догоняя маленький мячик. «Эльза, нам пора домой. Но перед этим, пока я не передумал, разреши тебя пригласить на свидание. Например, завтра вечером. Мы можем погулять по пирсу или сходить на выставку. А еще я могу показать тебе город. Он так красив, вечером, освещенный магическими огнями». Девушка, улыбаясь, кивнула головой. Михаил наклонился и поцеловал изящную руку Эль. «На свидание! С шеф-поваром!» «С медведем? А что я надену? У меня даже подходящего платья нет. Это так волнительно. С утра нужно будет сходить в магазин, или лучше закажу доставку с примеркой». Эль шла к дому, ее ладонь покоилась в большой медвежьей руке, а на душе разливалось счастье. Кроссовок с Томасом практически утонул в другой ладони Мишки. Оказавшись в своей комнате, за первым делом достала небольшой магический телефон и набрала номер Марфы. «Что? Я не верю своим ушам. Мой мальчик пригласил тебя на свидание. Этого не может быть. Я надеюсь, что ты согласилась?» В голосе нянюшки послышались взволнованные нотки. «Да», — прошептала в ответ Эль. «Я почему звоню? Марфа, у меня два вопроса». «Скажи, у Михаила случайно нет невесты, чтобы не попасть в неудобное положение? Хотя о чем это я? Конечно, нет. Он такой благородный и честный». «Что ты? Конечно, нет. Была давно, но это грустная история. А второй вопрос какой?» «Марфа, а ты не знаешь телефон магазина с одеждой, что доставляет свой товар и даёт перед покупкой примерить?» «Конечно, знаю». Сейчас найду, не вешай трубку». После того, как нянюшка продиктовала несколько номеров и они еще немного поболтали на разные темы, Эль начала зевать. «Да тебе, деточка, спать пора. Я завтра пришлю в обед Синти и Тиану, чтобы помогли тебе выбрать наряд. Не стоит девочек отвлекать от обслуживания клиентов. Да им будет только в радость помочь хозяйке с выбором наряда, и тем более они уйдут в обеденное время». Эльза вспомнила, как выглядят официанты, и кивнула. «Хорошо, пусть приходят, я предупрежу дома, об их визите. Приятных слов, Марфа, и спасибо за помощь и советы». Эльза убрала телефон в тумбочку, посмотрела в открытое окно, зевнула, скинула футболку и отправилась в душ. Сегодняшний день принес немало счастливых моментов.